Глава 142 В полутора тысячах километров от плато Дарфур, в юго-западной части Египта, расположился небольшой городок Дахла, примыкающий к одноименному оазису. Сидя в плетеном шезлонге на террасе своего кабинета, Аббас Ибн Джасир окидывал взглядом полуприкрытых глаз территорию своего любимого отеля. В столь отдаленном от основных туристических маршрутов месте владельцам гостиничного бизнеса было нелегко. Путешественники со всего мира с куда большим энтузиазмом посещали изъезженные за десятилетия места. Шарм-эль-Шейх, Хургада, Каир, Нил, Долина Царей, Асуан и прочее. Практически ни у кого не возникало желания сунуться в ливийскую пустыню, чтобы отыскать окруженный песками уголок спокойствия близ древнего Азиса и поселиться в его аббаса прекрасном, хоть и скромном трехзвездочном отеле, обеспечив тем самым себе отдых в уединении и тишине. Пожилой араб тяжело поднялся из шезлонга. Потянулся, пересек кабинет и вышел на улицу. Неторопливо шагая по территории гостиничного комплекса с его домиками бунгала, наблюдая за немногочисленными в это время года постояльцами, Аббас в очередной раз вернулся к насущным проблемам. Его детище неумолимо становилось убыточным. Расходы на содержание отеля все росли, а привлечного гостей он не мог как не старался. Стоило бы потратиться на обновление сайта и рекламу в интернете. Но пожилой араб все никак на это не решался. Единственной надеждой для Аббаса оставался один из самых рискованных и притом перспективных проектов правительства. Новая долина, Названный так в честь всем известной плодородной долины Нила, ставшей колыбелью цивилизации древних египтян, амбициозный проект был призван расширить растительную систему Египта на запад, чтобы увеличить площади, пригодные для сельского хозяйства. Новые пахотные земли означали новые рабочие места на тысячах акров земли, а это миллионы новых жителей в безлюдных окрестностях Ливийской пустыни. А вместе с ними, возможно, и туристический бизнес мог бы расцвести. Запущенный пять лет назад в 2010 году проект «Новая долина» подразумевал использование воды из озера Тошка, расположенного южнее Порт Саида ближайшего крупного населенного пункта от оазиса Дахла. Функционирование прорываемого канала обеспечивалось бы за счет перекачивающей станции Мубарак, однако завершение проекта предстояло увидеть лишь через пять лет. У Аббаса не было столько времени. Пожилого араба вырвало из пелены раздумий, поднявшееся рядом с отелем песчаное облако. Раздувшись в огромный рой, оно вихрилось на одном месте – хотя Аббас не ощущал ни малейшего дуновения. Погода стояла совершенно безветренная и оттого безмолвная. Но ведь такого не бывает. Владелец отеля выкинул бы мысли о песчаном облаке из головы, если бы с той же стороны не донеслись возгласы. То ли удивление, то ли испуга. Насторожившись, пожилой араб быстро зашагал в сторону шума и буквально через минуту остановился как вкопанный. В земле на пустом песчаном участке территории отеля образовалось углубление в пару метров глубиной. Над ним и вихрилось странное облако. Поодаль на небольшом расстоянии собралось несколько зевак. Некоторые показывали в ему пальцами, фиксировали происходящее на камеры смартфонов. Абасу пришлось сильно сощуриться и, присмотревшись, он разглядел предмет пристального внимания гулевших. На самом дне ямы виднелся черный камень идеальной пирамидальной формы. Его гладкие поверхности слегка поблескивали в свете вспышек. «Что это еще за...» «Спаси нас, Аллах!» К ужасу окружающих яма стремительно углублялась, обнажая грани странного пирамидального камня все больше и больше, а песчаное облако лишь увеличивалось. Внутри него зрел сильный ветер, заставлявший песчинки яростно вихриться, словно рой озлобленных пчел. В следующую секунду землю вокруг жутковатого камня сотряс мощный толчок, поваливший всех собравшихся. Грунт вокруг стал стремительно проседать, как в гигантских песочных часах, отсчитывавших время неизвестного события. Оправившись после падения, Аббас поспешил вскочить на ноги и отшатнулся, когда участок земли площадью с небольшой бассейн с рокотом обрушился куда-то вниз, увлекая за собой нескольких несчастных. Странное пирамидальное сооружение словно поглотило их, а полевое облако вверху резко разрослось, приобретая черты настоящей бури. Не мешкая ни секунды, Аббас развернулся и бросился бежать прочь, время от времени оглядываясь. Провал в земле стремительно ширился, как это делает пятно от пролитого на воду масла. Он с жадностью пожирал территорию отеля, сначала впившись в выложенные гравием дорожки, Затем повали в бездну террасу ресторана. Рост ямы как будто ускорялся, приобретая повадки накатывающего цунами. Чем дальше вглубь берега, тем больше жертв и разрушений. Аббас вернул на главную аллею гостиничного комплекса и ринулся к парковке. Справа от него одно за другим под землю исчезали гостевые бунгало. Воздух пронзали вопли застегнутых врасплох постояльцев людей, оказавшихся в ловушке, вырванных из этой жизни, утративших своих любимых и родных. Аббас видел, как везунчики бросались прочь из помещений и бежали в надежде на спасение, как и он сам, но неминуемо оказывались жертвами чудовищного необъяснимого явления. А над всем этим кошмаром наяву наращивала силы песчаная буря, непроглядным полотном затянувшее небо, и приглушившая яркий свет вечернего пустынного солнца. Видимо, под нами все это время была подземная пещера, и теперь она обрушается, увлекая за собой и мой отель. Пожилой араб снова бросил быстрый взгляд через плечо и похолодел. Нет, дело тут точно не в пещере. За его спиной высь медленно росла гигантская пирамида. Сложенная из абсолютно гладких блоков черного гранита, она навевала мысли о подземном мире. И адских муках несчастных грешников. Аббас ринулся бежать еще быстрее. Что бы ни происходило сейчас на территории его отеля, он должен был спастись. Глаза резало от бесновавшегося песка, уши глушил рокот и грохот обрушавшихся в бездну конструкций, перемешанной с людскими криками. Пожилой араб чувствовал, как в спину дышит неизбежная смерть. Аббас ничего не видел всего в паре метров от себя. Но знал территорию отеля наизусть, и это помогало ему найти дорогу среди бонгала, лавочек и административных корпусов. Нет, он успеет, должен успеть. Все не может вот так чудовищно закончиться. Впереди, в песчаной пелене, замаячил силуэт его Вольва. Пожилой араб на бегу сунул руку в карман, нажал кнопку на брелоке, разблокировав тем самым сигнализацию. На полной скорости он врезался в корпус. Схватился за ручку, распахнул дверь и на мгновение оглянулся. Пирамида возвышалась над его отелем уже на пару десятков метров, напоминая разгневанного сурового стража. На фоне чудовищной песчаной бури она выглядела весьма апокалиптично. Опомнившись от секундного благоговения, смешанного с ужасом, Аббас рухнул в машину, захлопнул дверь, вставил ключ и повернул. Вольво радушно заурчал, Но через мгновение его тряхнуло, и автомобиль накренился на бок. Пожилой араб слишком поздно осознал свою ошибку. Замешкавшись, он потерял единственный шанс на спасение. Его автомобиль был на самом краю расширявшейся голодной бездны. Секунду спустя Вольво еще раз дрогнул и, повалившись влево, улетел в пустоту. В последнее мгновение своей жизни... Аббас ибн Джасир с мрачной иронией думал, что не сложись все так, на этой проклятой пирамиде можно было бы сколотить целое состояние. Какое было бы прекрасное место для нового, знаменитого отеля, Переживи его хозяин этот день. Спустя десять минут отель Аббаса был полностью уничтожен. Черная пирамида вздымалась все выше, доминируя над ландшафтом, а окружавшая ее воронка пожирала все новые территории подпитывая песком бурю, скрывшую чудовищную катастрофу от людских глаз. Еще через четверть часа она перекинулась на весь городок Дахла, а вскоре и воды мощным потоком устремились к одной ямы. Рев песка, рокот разрушавшихся зданий, крики жертв и мольба о помощи уцелевших смешались в ужасающую какофонию звуков которая спустя еще полчаса улеглась и затихла окончательно. азис Дахла и одноименный город перестали существовать, уступив место новому, давно забытому наследию Древнего Египта.